Планетные цепи. 16 января 1935 года. Напоминаю вам, что во всех древних учениях космос всегда рассматривался как единый организм и существует сравнение космоса с организмом человека. Так что с этой точки зрения все солнечные системы могут рассматриваться как единицы или как группы тех или иных кровяных шариков в едином организме. Цепь планеты, о которой говорится в письмах Махатм и тайной доктрине, нужно понимать как различные фазы одной и той же планеты со всеми окружающими ее зримыми и незримыми для нас сферами, но не как самостоятельные физические планеты.